Карен пошла следом за ним, стараясь держаться поближе к его плечу. Наверное, это было связано с тем, что с наступлением ночи похолодало, а большое тело Джека излучало тепло. В темном небе туман перемешался с дымом. В сторону запада пролетел истребитель, и Карен проводил его взглядом. Вдруг, совсем рядом, с ними она заметила какое-то движение. Взглянув на поверхность воды чуть дальше развалин, Карен увидела металлический блеск. «Что это такое?» — шептом спросила она, скосив взгляд в ту сторону. «Где?» — Карен отказала. Джек прищурился, потом вынулась из рюкзака бинокль. Приложив окуляры к глазам, он сморщился и проговорил. «Лучше не бывает». «Что это?» «Это боевая рубка. Это китайская подводная лодка. Теперь я понимаю, почему они обстреливали руины. Это было огонь прикрытия. Я только что видел, что с лодки спустили десантный надувной плот». Я на него погрузила с военного спецназа. «Зачем? Что им нужно?» «Видим, это вылазка с целью реконосцировки и, возможно, проведение какой-нибудь диверсионной операции. Вы хорошо плаваете?» Этот вопрос застал Карен врасплох, а в следующий момент она похолодела от страха. «Я была в сборной университета по плаванию, но это было 10 лет назад. Значит, так уж плохо. Мы выберемся отсюда». Где-то у горизонта в небе огненными цветами распускались взрывы, звуков которых на таком расстоянии не было слышно. — Все будет хорошо, — пообещал Джек. Гул далеких взрывов не смог заглушить шорох осыпавшихся камней, который раздался совсем рядом. Карен повернула голову и увидела в дверном проеме темную фигуру незнакомца. «Джек — Джек! Он развернулся со стремительностью Пантера, но сделать уж ничего не мог. Мужчина поднял пистолет и направил его в грудь Джека. Даже в полутьме Карен разглядела на его руке татуировку в виде свернувшей с кольцом змеи с рубимыми глазами. В пять часов пятьдесят пять минут. Вашингтон, округ Колумбия. Лоренсон Эйф разбудил стук в дверь. Он приподнялся на локти и посмотрел на циферблат будильника. Не было еще и шести. — Кто там? Дверь приоткрылась. — Сэр, Нейв узнал этот голос. Его хватило дурное предчувствие. — Николас! Директор ЦРУ еще никогда не осмеливался войти в его спальню. Что-нибудь случилось? Николас Разиков распахнул дверь, шагнул в пьет и остановился на пороге. — Мне очень жаль, что приходится беспокоить вас и первую леди, но... Нейв протер глаза... «Мелани до сих пор в Виргинии, открывая там какой-то дурацкий памятник. А вам здесь что нужно?» Разиков закрыл дверь. «Китайцы напали на Окинаву». «Что?» Нейв сел на кровать и включил лампу. Когда зажегся свет, он увидел, что Разиков одет в тот же самый костюм, который был на нем вчера вечером. Разиков вышел на середину комнаты. «Только что -то получено сообщение» о стычках между нашими и китайскими частями в районе островной гряды ю -Кью. Кто начал первым? наш говорят, китайцы. А что говорят сами китайцы? Утверждают, что мы предприняли попытку прорвать блокаду Тайваня, они всего лишь оборонялись. Отлично! Просто замечательно! всплеснул руками Нейв. А как было на самом деле, сэр? Только между мной вами и вами этими стенами кто первым нажал на курок? Разиков взглянул на кресло, и Нейвс, похватившись жестом, предложил ему сесть. Опустившись в кресло, директор ЦРУ тяжело вздохнул и проговорил. — Разве сейчас это имеет значение? — Китайцы знают о вашем намерении протолкнуть через Конгресс официальное объявление войны. Если они хотят удержать регион в своих руках, то для них самым близким и серьезным источником опасности является Окинава. Именно поэтому они подвергли остров ракетным обстрелу. Каков ущерб? Несколько ударов по ненаселенному району. Пока что наши новые ракеты «Патриот» хорошо справляются с защитой острова. нейф обратил на директора ЦРУ вопросительный взгляд. Что будем делать? Объединенный комитет начальников штабов уже собрался в ситуационной комнате и ожидает ваших распоряжений. Нейф стал скрывать и принялся мерить спальню шагами. — Новая агрессия Китая направлена уже непосредственно против наших войск в бассейне Тихого океана, — заговорил он. — Агрессия ничем не спровоцированная, разумеется, — добавил он и уставил с Наразикова назначительным взглядом.